Подарок для главы делегации. Был когда-то у меня в Ленинграде друг, редкий в те времена тип либерального начальника, что и не прошло ему даром. Он рассказал мне такую историю. Делегация ленинградских писателей отправилась в Монголию. Он во главе делегации. Все честь по чести. Две недели мотались по монгольским степям, выступали со стихами и прозой, крепили советско-монгольскую дружбу. Но все втайне ждали заключительного вечера, когда монгольское начальство будет провожать их домой. И на этот вечер возлагались большие надежды. Дело в том, что в СССР считалась тогда самой модной и современной одежда из кожи. А Монголия как раз и была производителем таких вещей. До настоящего Запада добраться было ох, как трудно, да и стоило там это удовольствие бог знает сколько и поэтому монгольская кожа вполне шла в зачет и обозначала ваше присутствие на мировом Олимпе моды. И вот наступил этот долгожданный вечер. Накануне монгольское начальство затребовало список делегации, где была бы точно отмечена иерархия ее членов. Кожа выдавалась строго по порядку и значению. В делегации было восемь писателей, И вручение подарков начали с конца, наградив переводчика «Н» кожаной жилеткой. Следующий товарищ получил уже кожаный пиджак и был несказанно доволен. Третьему по списку вручили комплект из пиджака и жилетки. Потом в ход пошли кожаное пальто разного достоинства. Что же подарит мне, если седьмой и восьмой члены делегации получили комплекты из кожаных костюмов плюс пальто плюс кожаная кепка спецпокроя, — думал мой приятель. И он даже представить себе не мог, как монгольское правительство наградит его. И вот поднимается член правительства, занимающий гораздо более высокое положение, чем предыдущий представитель. Он начинает перечислять заслуги нашего героя перед монгольской литературой, и, по словам его, эти заслуги неисчислимы и неоценимы. Но все-таки они требуют соответствующей награды. И с этими словами нашему герою, как главе делегации, вручается кожаная шкатулка, инкрустированная костью, где лежит крупица высохшего конского навоза. А навоз этот, по словам вручающего, является абсолютной святыней, ибо он принадлежит легендарному жеребцу, прародителю монгольской конницы, и выше этого подарка не может быть ничего. Пришлось принять шкатулку со священным навозом. На обратном пути из Монголии руководитель делегации с нескрываемой завистью поглядывал на своих приодевшихся в монгольскую кожу подопечных делегатов. И, вспомнив знаменитое изречение «Восток – дело тонкое», пришел к выводу, что иногда гораздо лучше стоять первым с конца, чем, будучи во главе, получать высшие почести в виде рукавов от жилетки.